Глава двадцать вторая. О Нептуне, Салации и Винилии. У Нептуна уже была жена Салация, под именем которой они подразумевали нижний слой моря. На каком тогда основании к нему присоединена еще и Винилия, как не ради умножения случаев обращения к демонам, безо всякой нужды в новых культах, а единственно по капризу развращенной души. Но выслушаем толкование знаменитой теологии, которая, указав на это основание, может быть, удержит нас от такого порицания. «Винилия, — говорит ворон, — представляет собой волну, которая идет к берегу, а салация — волну, уходящую в море». «Зачем же, — спрашиваются две богини, когда приходящая и уходящая волна — одна и та же волна?» «В этом-то и проявляется», Бешенная похоть многобожия». Хотя приходящая и уходящая волна остается одной и той же, однако, воспользовавшись этим случаем для двукратного обращения к чарам демонов, более оскверняется суетный дух, который уходит и не возвращается. Псалом 77 стих 39. «Прошу тебя, ворон или же вас, читавших подобные сочинения столь ученых мужей, гордящихся тем, что знают нечто великое. Растолкуйте мне это, пускай даже и не согласна с той вечной и непреложной природой, которая есть единый истинный Бог, а согласна хотя бы с душой мира и ее частями, каковыми вы считаете своих богов. Что вы представляете Нептуна частью мировой души, пронизывающей море, это, конечно, заблуждение, но заблуждение еще терпимое но вода, приходящая к берегу и уходящая в море, суть ли это две части мира или две части мировой души? Кто из вас настолько безумен, чтобы так умствовать? Зачем же сделали вам двух богинь, как не за тем, что мудрые предки ваши предвидели не то, что над вами будут царствовать многие, а то, что вас подчинят своей власти многие демоны, находящий удовольствие в суетности и лжи подобного рода. А почему салация перестала по этому толкованию быть нижним слоем моря, в качестве которого она являлась подчиненной мужу? Ведь вы располагаете ее лишь на поверхности, когда говорите, что она уходящая от берега волна. Уж не потому ли она прогнала своего мужа с поверхности моря, что рассердилось на него за то, что он взял себе в любовнице винилию. Глава 23. О земле, которую Ворон считает богиней, на том основании, что тот мировой дух, который признается богом, проникает и эту низшую часть своего тела и сообщает ей божественную силу. Земля, конечно, одна и та же, хотя мы и видим ее наполненной свойственными ей животными. Зачем же ее, это великое тело и низшую часть мировых стихий, они считают богиней? Разве потому, что она плодородна? Но почему же в таком случае не считаются богами сами люди, которые делают землю более плодородной благодаря культивированию, то есть когда ее пашут, а не когда ей молятся? Но, ну, говорят они, богиней ее делает часть мировой души, которая ее пронизывает. Да разве бытие души в людях не более очевидно? Разве возможно относительно этого предмета какое-нибудь сомнение? А между тем люди не считаются богами. И что всего прискорбнее, в силу странного и жалкого заблуждения, покорно почитают и боготворят тех, кто не только не боги, но и кого они сами же лучше. Тот же самый Ворон в книге об избранных богах утверждает, что во всей и всякой природе существует три уровня души. Первый пронизывает все вообще живые части тела, но имеет не чувство, а только лишь оживляющую силу. Так в нашем теле эта сила, говорит, распространена в костях, ногтях, волосах, в неодушевленном мире без чувства питаются, растут и в своем роде живут деревья. Второй уровень души – тот, в котором есть чувства. Эта сила существует в глазах, ушах, носу, устах, осязании. Третий уровень души – самый высший, называемый духом, в котором преобладает разумность. Эту часть мировой души он называет Богом, а в нас – гением. В неодушевленном мире камни и видимая нами земля, в которых чувство не проявляется, суть как бы кости и ногти божества. Солнце же луна и звезды, которые мы чувствуем и которыми он сам чувствует, суть его чувства. Наконец, эфир Дух Божества. От его силы, когда она достигает небесных светил, эти светила делаются богами, когда проникает в землю, Земля является богиней Теолурой, а когда в море и океан, они становятся богом Нептуном. Но пусть он вернется назад из области этой теологии, которую считает естественной, и куда он уклонился как бы для отдыха, будучи утомлен разного рода увертками и околичностями. Пусть, говорю, он вернется назад к теологии гражданской. Я пока на ней останавливаю свое внимание, еще о ней говорю. Я не распространяюсь пока о том, что если в неодушевленном мире земля и камни похожи на наши ногти и кости, то они, как и эти последние, не имеют разума, как не имеют и чувства. Или что если наши кости и ногти потому имеют разум, что они в человеке, который обладает разумом, то называющие землю и камни мировыми богами — Настолько же глуп, насколько глуп и тот, кто наши кости и ногти назвал бы людьми. Об этом предмете нам следует вести речь скорее с философами. В данном же случае я хочу говорить с политиком. Ибо весьма возможно, что, хотя он и старался из-под перейти в область естественной теологии, как в своего рода область свободы, однако занятый написанием книги об избранных богах он не терял из виду и эту тему, и вышеизложенное высказал с той целью, чтобы не показалось, будто его предки или другие государства почитали Теллуру и Нептуна напрасно. Итак, спрашиваю, если Земля одна, то почему часть мировой души, пронизывающая Землю, не представляет собой также одну богиню, которую они называют Теллурой? Если же она представляет собою одну богиню, то где в таком случае будет Орг, брат Юпитера и Нептуна, которого называют еще Дитисом отцом Где будет его супруга Прозерпина, которая, согласно другому, в той же самой книге, изложенному мнению, представляет собой не плодородие земли, а низшую ее часть? Если же скажут, что часть мировой души, когда она пронизывает верхнюю часть земли, представляет собой Бога Дитиса отца а когда низшую богиню Прозарпину, то чем же является тогда Теллура? Ведь все то, что она сама и есть, делится на две указанные части и на двух богов, так что невозможно понять, чем же будет она, третья, и где будет находиться. Уж не скажет ли кто-нибудь, что эти боги, орка Прозарпина, взятые вместе, составляют одну Теллуру, и что, следовательно, есть не три бога, но или один, или два. Однако они называются тремя, тремя считаются и почитаются каждый своими особыми алтарями, капищами, культами, жрецами и, следовательно, тремя особыми демонскими чарами, оскверняющими развращенную душу. Пусть скажут еще, какую часть земли проникает часть мирового духа, чтобы дать бытие богу Телумону. «Никакой, — говорит ворон, — но одна и та же земля имеет двоякую рождающую силу, мужскую, производящую семена, и женскую, принимающую их и питающую. От женской силы она называется Теллурой, а от мужской — Телумоном». Зачем же в таком случае Понтифике, как он же сам и показывает, прибавив еще двух других, Предоставляют это божественное дело четырем богам – Телурии, Телумону, Альтуру и Розору. О Телури и Телумоне уже сказано, но почему еще и Альтуру? Потому что, говорит он, все, что рождается, питается, Алунтур. А почему Розору? Потому что, говорит, все возвращается снова, Рурсус, к тому же самому.